и еще увижу вас перед вашим уходом. Таков был прием, показанный мне государыней, которая слывет надменной не только в Европе, где ее совсем не знают, но и в России. В эту минуту к нам подошел великий князь Александр Николаевич, в обществе госпожи н и ее старшей дочери, молоденькой девушки лет 14, свежей как роза и хорошенькой как красотки Буше. Я ждал, что императрица меня отпустит, но она продолжала ходить взад и вперед перед крыльцом коттеджа, и мы следовали за ней. Ее величеству известно, что я живо интересуюсь всей семьей госпожи Энн, польки по происхождению. Она знает также, что один из братьев этой дамы уже несколько лет живет в Париже. поэтому она принялась с явным участием расспрашивать меня о его образе жизни, о его чувствах, взглядах, характере. Это дало мне возможность высказать все, что внушило мне привязанность к молодому поляку. Императрица слушала меня очень внимательно. И такому выдающемуся человеку запрещают сюда вернуться только потому, что после польского восстания он уехал в Германию Воскликнула госпожа н с присущей ей искренностью, от которой ее не могла отучить жизнь при дворе с раннего детства. «Но что же он, собственно, сделал?» спросила императрица с непередаваемой интонацией нетерпения и доброты в голосе. «Столь прямо поставленный вопрос привел меня в замешательство, ибо приходилось затронуть опасную область политики с риском испортить все». Поняв мое смущение, великий князь выручил меня с замечательным тактом. «Полноте!» — воскликнул он с живостью. «Разве можно спрашивать у пятнадцатилетнего мальчика, что он сделал в политике?» Эта реплика дала мне возможность оправиться от смущения, но положила конец нашей беседе. По знаку императрицы мы, то есть великий князь, госпожа Н с дочерью и я, направились в коттедж. Я предпочел бы найти в нем поменьше роскоши в убранстве и побольше предметов искусства. Нижний этаж, как две капли воды, похож на любое жилище богатого и светского англичанина. Но нет ни одной первоклассной картины, ни одного обломка античного мрамора, ни одной таракоты, которые указывали бы на явно выраженную склонность хозяев шедевром живописи и скульптуры. Отсутствие любви к искусству у тех, кому было бы так легко ее удовлетворить, всегда вызывает во мне сожаление. Пусть не говорят, что дорогие статуи или картины были бы не в стиле коттеджа. Ведь этот дом любимый уголок его обитателей, и если кто устраивает себе жилище по своему вкусу и имеет склонность к художествам, то эта склонность обязательно проявится, хотя бы даже в ущерб гармоничности целого. Больше всего мне не понравилось в расположении и обстановке этого изящного убежища слишком рабское подражание английской моде. Нижний этаж мы осмотрели очень бегло, из-за опасения наскучить нашему проводнику. Вообще присутствие августейшего Чичероне меня сильно стесняло, Я знаю, что высочайшим особам очень не нравится наша застенчивость. Они предпочитают, чтобы с ними держали себя непринужденно. От этого сознания я чувствую себя еще хуже, рискуя произвести на них совсем невыгодное впечатление. Будучи в обществе пожилого, серьезного принца крови, я могу еще спастись беседой. Но с молодым, веселым, и беззаботным наследником, я теряюсь окончательно. По очень узкой, но украшенной английскими коврами лестнице, мы поднялись на второй этаж, в комнаты великих княжон Марии и Ольги, обставленные с прелестной простотой. Остановившись на верхней площадке лестницы, великий князь сказал нам с изысканной вежливостью, «Я уверен, что вы предпочитаете осмотр без меня. А я, с другой стороны, видел все это столько раз, что с удовольствием оставлю вас вдвоем с госпожой Н. Я сойду к матери и подожду вас в парке».